распускают. Будто я евреев не, не люблю. Вроде я как их не перевариваю. Значит так! Так русский патриот я официально заявляю, что все это собачья брехня. Понятно? И для меня национальности это вообще никакого значения не имеет. Да для меня будьте хоть евреев. СМЕХ Хоть еврей, хоть жид. Никакой разницы нету. Да если ты хочешь знать, я религию их жидовскую уважаю. Что ты ржешь, сидишь. Уважаю жидовскую религию. У них был, этот, мысей, мысей. Он на них главным пороком работал. Так вот, надо... Как этот мастер, он же по субботам работать запрещал. Правильно? А я по его завету всю неделю готов жить. А ты говоришь, я антисемит? Вот друг у меня есть один с лицом еврейской национальности. Причем? Ой, ну вообще, с таким лицом? Не думаю. Ну, с таким лицом, что, значит, иной раз, ну, так и хочется врезать этому лицу. А не за что? Но он же не виноват, что у него мать с евреем спала, но его с армянина спутала. Так вот, так вот друг мой, вот он действительно евреев терпеть не может. Я ему даже говорю, я говорю, тебе не стыдно. Я говорю, как тебе не стыдно? Я говорю, что ж ты, говорю, масонская морда от своих Харю воротишь? А он мне говорит, я не могу. Я не могу. Они мне кровь испортили. Я из-за их не наследственности больше литру выпить не могу, понимаешь, что нет? Организм не принимает, чувствует, водка не кошерная. Так что ты что ни говори, Сталин после войны не зря их всех хотел по-хорошему в сослать. Но у него вот не вышло ничего, понимаешь, потому что он сколько он их туда не высылал, глянь, они опять все здесь. Он двоих вышлет, они уже назад втроем возвращаются, ну... Вот ты знаешь, почему в Москве сейчас жрать нечего? Я тебе объясню, почему и кто в этом виноват? Евреи! Я это докажу, как дважды два. До революции евреи в близко к Москве не подпускали. Правильно? Жрать в Москве было набало. Как после революции впустились, сразу голод начался. Только мы за 70 лет немножко этой жратвы поднакопили. Она опять куда-то исчезла. Но я знаю, куда. Всю нашу жратву евреи с собой в Америку вывезли. А это мы теперь в Америке всего полно. И жратвы, и евреи. А у нас ни того, ни другого. Пошли дальше. Кто им выход разрешил? Правительство. Почему? Потому что в правительстве всю жизнь одни евреи у нас. Всю жизнь Хрущев кто был? Еврей! Не просто еврей, евреюга! Евреюга с бородавкой! Его Сталин человеком сделал! Он его на 20-м съезде тут же предал. Кто он после этого? Иуда. Иуда кто был? Еврей! Иуда Сергеевич Хрущев. Все! Он же со своими дружками и еврейскими советниками всю Россию погубить хотел. Он же всю нашу землю хотел кукурузой засеять. Слава богу, у него не вышло ничего, потому что эти евреи. Они эту кукурузу не то что сеять, они ее выговорить не в состоянии. Пошли дальше. Брежнев кто был? Еврей. Он был еврей по жене. Он же Мерседеса собирал. Так ты скажи, когда-нибудь русский человек будет Мерседеса собирать? Никогда. Никогда. Русский человек, если что, и соберет, это пустые бутылки. И то. Если за него эти бутылки уже евреи не собрали. А этот Брежнев что придумал? Бам строит. Железную дорогу из Бериджана в Москву. Большой сволочь! От конейку! Только оттуда, сюда! <свят> ну, кому же эта дорога, кроме евреев, еще-то нужна? Про Горбачева вообще молчу. Горбачев это стопроцентный ставропольский степно еврей. <свят> Какие тебе нужны доказательства, посмотри, до чего страну довел судовская морда? Чистый еврей после пластической операции! У него даже вам пятно, вот эта операция осталась. Вот из-за них все лучшие места евреи заняли. Все, все. Музыканты кто? Евреи, евреи, эти ритхеры, эти ойстерки, они же... Не волнуй я! Они же на своих скрипках из русского человека живы, тянут. -тя -тя. Ты посчитай, ты посчитай, тебе пальцев на руке не хватит. Раз, тропович, два тропович, три тропович, пять тропович, шесть Такович. Что тебе еще надо? Что они с шахматами сделали наши? Шахматы, шахматы, это наша национальная русская игра. Национальная русская игра, потому что шахматы главное что? Мать. И чемпионом мира из поклонников был наш русский богатырь Томик Карпов. Кто у него шахматную корону спит? Ну, как это сказать? Ну, спит. Что? Кошмаров! Что у него в жилах течет? Вот здесь, здесь. что у него в жилах у него же течет еврейской крота армянского разлива. Он же в этой шахматах шахером-махером занимается. Сплошным товарообманом предложит Толику Карпов поменять. сломав, слона ли чешный русский человек. Он не понимает, это выгодно или нет. Все! В результате он проигрывает в медицине творится? Ну, куда ни глядь, везде они вот эти, а? Медиаторы, они, медиаторы, они глистологи разные, это... Вот практологи кто? Ну, кто практологи? Кто, кто? Евреи, евреи. Кто еще, кроме них, туда без мыла залезть, я уже не говорю, гинекологи вообще одно же добьют. Одно же добьют, да разве русский человек будет лезть? Куда его не просят, а эти лезут спрашиваются, зачем? За деньгами. За деньгами. Русский человек никогда туда сам не полезет, пока его туда не пошлют. Понятно? Супные! Губные врачи. Евреи опять же. А почему-то среди ветеринаров ни одного не встречал. Оп. Не знаешь почему, нет? Не знаешь? Я тебе скажу когда-нибудь видел лошадь, чтобы она себе хотела вставить золотые зубы. Я вот принципиально вообще буду без зубов ходить, там так позвать, чем всем улыбаться этими еврейскими зубами. Причем я не против медицины! Но я хочу понять, почему все хирурги одни европейцы? Вот почему я не хирург? Ну что, я не могу на живом пырнуть? Ты спроси моего Шурина, я его на новоселье так отрисовал весь. Чтобы потом два еврея, его трое суток зашивали, еле зашили. Но я знаю, зачем они его спасали. Ведь они его спасали, чтобы он потом против меня на суде показал. Они русского человека не знают. чтобы Шурин показал надеверя или свояк на кума. Никогда! Я к нему вот пришел в реанимацию, он мне сразу сказал, я против тебя ничего не имею. Ничего, но этих двух, <свят> которые меня зашивали, все, им хана. <свят> Ты представляешь, я на шестые сутки прихожу в сознание, говорю, пить, пить, у них кругом спирта полно. Они простую воду несут. Они же видят, они видят, что русский человек от жажды умирает. Так они этим спиртом протирают эти еврейские инструменты. Вот и получается, что как врач, так еврей. А как больной, так русский. Поэтому смертность у нас такая от этой медицины. Нет, я ничего сказать не хочу. Евреи тоже умирают. Они же перед этим живут. И живут неплохо, а мы как живем, хуже некуда. Страну развалили, а теперь кричат, кто виноват, кто виноват. Да вот тот и виноват, кто первый с межпреступреступление за границу дропанов? Придумали Феньку. Соединение семей. Штейны с Бронштейнами. А Бронштейны с кронштейнами. Причем в Израиле у себя они, понимаешь, трудятся с утра до ночи. Мне он рассказывал, что у себя в этих капуцах. От каждой коровы они получают на два литра молока больше, чем она вообще может дать. Почему же у нас на Тамбовщине они не под одной коровой Ни одного Брон Соломоновича не встречал а? Под коровой не встречал А на даярках встречал Почему у нас в России Они только наших баб доют Ты когда-нибудь следственный еврей видел? Нет, да нет Потому что все евреи В Академии наук России Все Профессора евреи «Члены евреи!» Корреспонденты туда же. «Русского человека уборщицы в академию не примут. Вон, я нашел с собой все время». «Он она! Выписка о присуждении, понимаешь, государственных премий России в области науки. Но ты послушай, кого награждают!» герман. «Исаак Ефимович, доцент!» Паниель. Роза Абрамовна. Сад к лаборатории. Рубин Пинху. У них даже отчеств приличных не бывает. Пинхусович. Научный сотрудник. Резин Ризен... Вообще без бутылки не выговоришь, а? Ризеншнауцер! Это, небось, сразу три еврея, да? Ризеншнауцер! шлема Мардук залман Старший лобалант! Они получают в России премию государственную! За что? За выведение новой породы... «Русская сторожевая!» «Ну что хотят, то и воротят!» «И почему все? Это что почему?» «Только потому, что у них был главный шедовский ученый!» «Дарвин!» Даже... «Вот сволочь!» «Я не знаю, куда он сейчас эмигрировал!» «Если я его найду...» Я даже не знаю, что я с ним сделаю. Я ему весь организм на анализ устрою. Весь. От расист поганый. Придумал теорию. Человек произошел от обезьяны. Вот гнида, а. Но я уж не знаю. Может, евреи от обезьяна произошли. Потому что только они знают, где бананы доставать. Ну Но вот. Нормальный. Простой русский человек, вот такой, как я, произошел от русского медведя. Потому что живу я в трехметровой берлоге. Сошу лапу! И мечтаю только об одном, что последние жиды отвалились с нашей великой России!